Глава 13. При всей силе и величии Отома родовых земель на территории Токио у них не было. Маленький, но довольно раздражающий факт. Квартал в регионе Тахоку, огромный участок на Калимонтане, небольшой участок в предместях Токио, в городке Митака – это все присутствовало. А вот в самом Токио – ничего. Впрочем, данное недоразумение скоро должно измениться. У клана Тойотоми много родовых земель. Все же главный род когда-то управлял всей страной, однако даже у них к настоящему моменту в административных границах столицы остался лишь крохотный участок земли. Зато почти в центре, что сильно увеличивает его ценность. Насколько знал Азума, там редко кто-то жил. Тойотоми предпочитали держаться вместе, а для этого того клочка земли слишком мало, тем не менее он у них был. Данный факт многих раздражал, Тойотоми вообще не сильно любили в обществе. Их уважали за силу, в том числе силу воли, с ними сотрудничали, но не любили. Как ни крути, Сёгунат времен Тойотоми не отличался спокойствием для аристократов, и они это запомнили. А потом эти дурачки Тойотоми решили вернуть свое великое прошлое и вновь начали чудить, что закончилось для них не самым лучшим образом. Это ж надо было додуматься пойти против двух корневых родов японской нации, императорского рода и аматеру. Молодняк, что тут еще скажешь? Когда скандал, связанный с Тойотоми, более-менее утих, Азума с удивлением понял, что так желанный им кусок земли в черте Токио буквально сам просится в руки его рода. Просто иди и бери. Ну и еще несколько активов Тойотоми тоже можно прибрать к рукам. А тут и Кагуцутивару с Моторен обозначили свои претензии, которые не пересекались с хотелками Отомо. Против трех великих родов Тойотуми уже ничего бы не смогли сделать. Правда, все равно пришлось бы подраться, но приз того стоил. Однако, увы, но на горизонте появился конкурент Рот Тайра. И вот он как раз претендовал на то, что хотели забрать себе Отомо и Моторен. Не на все из этого, но на самое лучшее, в том числе и на родовые земли в Токио. Из-за этого Отома пришлось притормозить. Ссориться с Тайра, точнее, воевать с Тайро, в Соре они и без этого были, Азуме не очень хотелось. Особенно из-за небольшого куска родовых земель. Основные-то активы Тойотоми хотели Кагуцутивару и Матарен забрать. Из-за данного конфликта интересов замерли все — Одно дело накинуться на побитых, но все еще сильных той и томе толпой, и другое — свалка всех со всеми. Приобретения не покроют убытки. А может и покроют, но какой в этом смысл? Хотелось с одной лишь прибылью остаться. Долго так продолжаться не могло. Сложно оставаться долгое время в режиме готовности. Кто-нибудь обязательно сорвался бы. Те же Кагу Цутивару. Хотя Азума был уверен, что первыми на Тойотоме напали бы именно к так как в какой-то момент стало очевидно, что другие участники грабежа не остались бы в стороне. А тут еще и Тайры начали удочку закидывать, пытаясь начать переговоры с разделом еще недобытого. В общем, судьба Тойотоме висела на волоске, и тут, словно гром среди ясного неба, прогремела новость о нападении на особняк Аматеру. Полноценный штурм с кучей трупов и разбитым в хлам кварталом. А еще смертью главы рода Тойо Томи. С одной стороны, вот, отличный шанс. Нужно атаковать потерявший своего главу клан и сделать это быстрее остальных. Но древние роды тем и отличаются, что не действуют спонтанно. Азума, фигурально выражаясь, замер. Пару дней он пытался понять, что его что не дает ему отдать приказ о нападении. И в какой-то момент он понял. Всем известно, что Тойо Томи Кен был другом Аматеру Синзи, и этот друг умер в чужом для него бою, фактически сражаясь за своего друга. Напади Отома на Тойо и велика вероятность того, что Аматеру вмешаются. В общем-то, это чуть позже и подтвердилось». Когда глава Аматеру лично пришел к нему, Азума испытал иррациональное удовольствие. Да, ему не хотелось идти парню навстречу. Ему было жалко терять то, что было уже почти его, но, тем не менее, он не мог отделаться от чувства превосходства над остальными членами рода, которых ему пришлось останавливать. Он был прав. Он красавчик. Именно его предусмотрительность помогла Роду избежать конфликта с Аматеру. А конфликт был бы так, как Аматеру в некоторых моментах не умели сдавать назад. В идеале было бы здорово, если бы парень не смог договориться с Тайра, но в подобное не верилось. Возможность подобного исхода была, но лично Азума в такую удачу не верил. Да, Тайра жадные и до крайности самоуверенные, но не дебилы же. Конфликт с Самотеру вообще штука поганая, так именно сейчас еще и опасная. Хотя, надо бы поумерить свое чувство превосходства, конфликт с Самотеру всегда опасен, неважно в какое время. Кто сейчас помнит род Соку? Да никто. Ну ладно, старичье интересующиеся историей, такие как сам Азума, может и помнит, но не более. А ведь именно Соку в свое время, когда Аматеру находились на грани после войны с китайским кланом Тяньшаньхуа, на своем печальном примере доказали, что даже в таком состоянии Аматеру до крайности опасны. Один год войны, и нет рода Соку. Да что уж там, незачем лезть в дебри истории, достаточно вспомнить про клан Хейк. Американский клан, чья сила и богатство в разы превосходили то, что было у Аматеру. И? Один год войны. И нет клана Хейк. В общем, как бы Азуме не хотелось послать Аматеру, он согласился пойти им навстречу. Незачем спешить. Пусть не ему, но его потомкам когда-нибудь удастся заполучить родовые земли в Токио. К тому же не стоит забывать, что Аматеру не только обиды столетиями помнит. Этим аристократию сложно удивить, но они и добро также долго не забывают. Так что, когда глава Аматеру вновь навестил его, Азума удивился не тому, что он пришел с выгодным предложением, а тому, что это произошло так быстро. Да и само предложение. Аматеру предлагал не просто взять то, что он хотел забрать у Тойо но еще и без проблем в виде рода Тайра. Так еще и сами тойотоми должны оказаться сильно ослаблены. Собственно, еще одно подтверждение того, что с Аматэру лучше не ссориться. Неважно, сколько у них сил, эти демоны найдут, как тебе подгадить. Ведь, насколько понял Азума, Аматеру в этой истории палец о палец не ударит. Они будут просто сидеть и наслаждаться шоу. Тойотоми теряют все, почти все. Аматеру все же не хотят их исчезновения. Тайра не получает ничего. Опять же, почти ничего. Остров на Филиппинах они все же получат, но... Есть у Азума предчувствие, что Аматеру и тут им подгадят. Закончив с приглашением на прием, которое глава рода Отома писал собственноручно, Азума со вздохом отложил перьевую ручку. «Новый год». Он никогда не любил его. Слишком много дел добавлялось к и так загруженному графику сначала наследника, потом главы рода Отома. Еще эти приглашения членам императорского рода, которые у Отома пишут лично главы рода. Вот какой дурак сделал это традицией. Точно не отец, может дед? Протянув руку, Азума нажал на кнопку селектора. Мизутян, сделай кофе, пожалуйста, попросил он секретаршу. «Конечно, о тома-сама!» — услышал он в ответ. «Через минуту все будет!» Глянув на тьму за окном, Азума вновь вздохнул. Уже десять вечера, а работы, как всегда, выше крыши. Еще и мероприятия, связанные с Новым годом, сверху давят. Подняв руку, чтобы потереть переносицу, Азума замер, так как один из телефонов, стоящих на его столе, зазвонил. И, судя по номеру на небольшом экранчике, сейчас он услышит что-то приятное. Помимо этого, душу неожиданно кольнула легкая зависть, ведь если бы за Аматеру вышла его внучка, то сейчас именно он звонил бы Кагу Тивару, а не наоборот. — Бакусан, произнес он полуофициально. Еще при прошлой встрече они договорились обращаться друг к другу попроще, но так как отношения у них были скорее деловыми, что Азума, что Баку обращались к собеседнику пусть и по имени, но с постфиксом Сан. «Здравствуйте, Азума Сан», — ответил Кагуцу Тевару. «Я не поздно?» — спросил он это чисто из вежливости, так как все, кто был знаком с Отома Азумой, знали, что спать тут ложится очень поздно. Трудоголик, что уж тут». — Нет, все в порядке, — ответил Азума. — Из-за наступающих праздников я еще долго буду работать допоздна. — Ох уж эти праздники! — вздохнул на той стороне Кагу Цутивару. — их в нашей стране. — А где не любят? спросил с усмешкой Азума. — И то верно, — ответил Кагу Цутивару. Что ж, спешу нагрузить вас еще немного. Сегодня со мной связался Синзи, просил дать Тойо время отпраздновать Новый год о, -о, -о, -о протянул Азума. «Наконец-то! Добрый у вас родственник. Но я не против, а то дел и правда многовато скопилось. Еще и тойотоме заниматься было бы неудобно». «Вы, как всегда, скромны, Азума-сан», — произнес кагуцутивару. «Уж кто-кто, а вы и десять таких дел потянули бы». «Лет двадцать назад, быть может», — усмехнулся он на показ. «А сейчас уже не тот возраст». «Будет вам, Азума-сан», — произнес Кагу Цутивару, который был младше его на четыре года. «Перед молодежью ворчите. Но мы-то с вами знаем, что возраст у нас самый тот для свершений». «Только -с -с -с -с, ответил с усмешкой Азума. «Не дай боги сосунки услышат». «Вы правы, опустим этот момент», — произнес Кагу Цутивару. «Уши молодых повсюду». «Кстати, насчет молодых». Помните те склады с оружием, которые Моторен хотели забрать? Конечно, ответила Зума. В общем, хорошенько подумав, я решил, что они нам не нужны, но просто так их отдать я тоже не могу, пояснил Кагуцутивару. Услышав это, Отома еле удержался от вздоха. Эпизод можно было бы назвать комичным, только вот могущество сторон в том споре не располагало к смеху. Дело в том, что в тот момент, когда Моторен озвучили желание забрать эти склады, Кагуцутивару все еще обдумывали, нужны ли они им. Но после того, как молодняк захотел забрать их активы, Кагуцутивару встали в позу и настояли на том, что склады они себе заберут. А теперь, все-таки решив, что они им не нужны, не знают, как от этого добра избавиться. Как и сказал Баку, просто так их отдать они теперь не могут, так как выглядеть это будет по-детски. — Давайте будем считать, что я уговорил вас отдать склады, — произнес Азума. — Мы ведь скоро роднёй с Моторен станем, вот я и пекусь об их благе. — Буду вам признателен, Азума-сан, — поблагодарил кагуцутивару Глупо всё получилось, ну что уж тут. Представители древнейших родов, как правило, без проблем признают свою неправоту, но проще это делать перед такими же древними родами. Исключения бывают. Азуме, например, было бы довольно сложно представить, как Тайра признают, что хоть в чем-то были неправы, а с другой стороны есть Аматеру, которые и перед простолюдинами спокойно могли извиниться. Хотя последний не совсем корректный пример, так как у Аматеру столь мощная положительная репутация, что даже признание ошибок и извинения пойдут им лишь на пользу. «Я все понимаю, Бакусан», — произнес Азума. Давайте забудем о столь ерундовом деле. — Что ж, в таком случае у меня все. Всего хорошего, Азума-сан. И с наступающим, — попрощался кагуцутивару С наступающим, — ответил Азума. — Был рад вас услышать, Баку-сан. Положив трубку, Азума с сожалением вздохнул. — Как бы все-таки было здорово, выбери Аматеру его внучку. — Ах, ну да, он же еще и патриарх. Но это уже не столь важно. Пожевывая губы, я перебирал кучу безделушек, купленных еще в Токусиме. Серьги, броши, браслеты, пара диадем, несколько колец, заколки для волос. Покупал все это Соррей, причем с запасом. «Ну ты и перестраховщик», — пробормотал я. Сам Сурэй стоял рядом, как всегда готовый выполнить любой мой приказ. «Зато у вас есть выбор, господин», — произнес он. «Выбор!» — протянул я, взяв в руки женский полубраслет. «Нафиг мне такой выбор в таком деле? Держи!» Поймав брошенный мной браслет, Сурей тут же надел его на руку. Прямо на рукав. Остальную мелочевку я, проведя рукой, сгреб в верхний ящик стола. «Потом выброшу!» «Наличие выбора всегда лучше его отсутствия!» — произнес он. «Вот тут бы я с тобой поспорил!» — хмыкнул я. Но мне лень. Ладно, пойдем. Как у Кагуцетевару скоро уже будет. Дела у нашего альянса шли на удивление хорошо. Точнее, по плану. Или все-таки хорошо. В общем, по плану. Войска активно стекались в Таклобан, изображая превозмогание. Цуцуи с младшим Рагна наводили шухер на Лусоне и вскоре должны были начать изображать, как им сложно. Хотя, как по мне, изображать сложности им будет довольно просто — Так как воевать с противником, который втрое превосходит тебя по численности, само по себе непросто, так у них еще и с техникой все не очень. Буквально пару недель назад они провернули действительно сложную операцию по... Даже не знаю, как это назвать. По уничтожению собственной шагающей техники с минимальными потерями в живой силе. В общем, они типа сильно подставились, но пилотов из подбитой техники эвакуировать смогли. А это главное, так как пилоты гораздо важнее шагоходов, которых у нас полно. В итоге, если смотреть со стороны, дела у нас идут неважно, а если изнутри, то по плану. И если все и дальше так пойдет, то где-то через месяц мы должны разбить основные силы филиппинцев на Лусоне, после чего приступить к охоте за королевским родом. Надеюсь, мои личные дела также пройдут по плану. В этом случае как раз через месяц я и вернусь сюда. Ну а чтобы у меня была возможность отсутствовать этот самый месяц, необходимо переговорить с Кагуцутивару, Райдоном и Акену. Эти трое обязательны, но на всякий случай я еще и Миюуми предупрежу о своем отсутствии. Ну и Фудзивара. Но ну этих просто за компанию, дабы показать, как они мне близки. Для будущих отношений такие мелочи важны. А вот те же Такугава, англичане, кланы Хоккайдо останутся в неведении, я им просто не доверяю. Хотя на Токугава мне скорее плевать. Еще учитель остается, но он со всей родней, участвующей в войне, на Лусоне отжигает, причем нехило отжигает. Все те то и дело всплывают ролики с эпизодами их боев, один из которых не слабо завирусился. На нем семеро Цуцуи выходят против семи тяжелых МД и пары десятков средних МПД. Пафосный и крутой ролик, демонстрирующий силу рода Цуцуи и их Камонтоку, с помощью которого они противников в камень превращали. Не сильно популярный ход среди аристократии, обычно они Камонтоку стараются в тени держать, но плюсов от подобной демонстрации Цуцуи получили явно больше, чем минусов. Стоило мне только усесться в кресло-гостиной, где я собирался дождаться прихода к Агуцутивару, как ко мне подошел старик Каджу и, протянув трубку телефона, произнес... «Глава рода Чакри, господин». «Чакри?» Пару секунд, посверлив телефон взглядом, взял его в руки. «Странно это. Во-первых, что от меня сейчас Чакри понадобилось? А во-вторых, почему на домашний, а не на мобильник? Дозвониться до меня по этому телефону здесь и сейчас, причем аж из Сукотая, дело нифига не легкое. Уже хотел нажать на кнопку, включающую микрофон, но задержался, достав другой рукой мобильник. Ой, а чего это он не работает? Батарея, что ли, села? Блин, ладно. Теперь хоть понятно, почему он на домашний позвонил. Молча протянув каджу мобильник, включил микрофон на трубке телефона. «Добрый день, господин Чакри», — произнес я. «Прошу прощения, что так долго». «Ерунда», — ответил он. «Да тебя вообще хрен дозвонишься. Ну, раз уж получилось, подождать не проблема». «Еще раз прошу прощения», — произнес я. «Мобильный разрядился, а я это только сейчас заметил». «Проехали», — произнес он, после чего, немного покряхтев, будто усаживался поудобнее, продолжил. «Я к тебе по делу. Выгодному обеим сторонам». «Внимательно слушаю, господин Чакри», — приготовился я слушать. «Мы ж договаривались по именам», — произнес он укоризненно. «Извини, воспитание такое», — вздохнул я. «У нас в Японии с этим строго». «Да и у нас, собственно, тоже», — усмехнулся он. «Ладно, к делу. Слышал, у тебя из ниоткуда целый флот появился. Как смотришь на то, чтобы продать его?» задумался я. «Неожиданно. Тебе весь флот нужен или только тот, что у меня?» «О, интересный вопрос», — задумался уже он. «Вообще-то я рассчитываю на весь, но понимаю, что ты владеешь только частью. Сколько сможешь отдать?» «У меня восемь, включая крейсер», — ответил я. «За остальное не ручаюсь. Помимо моих кораблей больше всего у Кояма, но я даже не представляю, сколько они захотят продать. Точно знаю, что некоторые они себе оставят. В общем, мне нужно время. За сколько хочешь взять?» 50% процентов от рыночной цены», — ответил он. «Господин Чакри», — протянул я возмущенно, — «а вы, случаем, не того этого?» «Если только немного», — усмехнулся он, — «предлагай свою цену». «Какую-то скидку придется дать. За полную цену у меня их принципиально никто не купит. Смысл, если можно купить в другом месте и абсолютно целенькими. Но не пятьдесят же процентов». «Девяносто пять», — озвучил я цену. «На что получил кашель с той стороны?» «Господин Аматеру», — повторил он мой тон. «Наглость ваша не имеет границ. Да я только на ремонт и перегонку истрачу бешеные деньги. Это не рентабельно. Именно в этот момент в дверь позвонили. «Слышал?» — спросил я. «Давай так. Принципиальное согласие с моей стороны у тебя есть, но прямо сейчас я не готов обсуждать продажу кораблей». — Нужно хотя бы узнать, сколько я их тебе спихнуть смогу. Да и в целом пусть этим делом спецы занимаются. — Ладно, будь по-твоему, — вздохнул он, как мне показалось на показ. Главное, другим не отдай. — Договорились, — произнес я, глядя на вошедшего в гостиную Кагуцутивару. Тогда бывай, потом договорим, — попрощался Чакри. — Ага, давай, — произнес я, перед тем, как нажать на отбой. — Добрый день, Кагуцутевару-сан. Спасибо, что пришли. «Присаживайтесь». «Я смотрю», — произнес он, направляясь к креслу напротив меня. «Ты весь в работе». Настоящего чуть поудаль Сурея, одетого в свой костюм шиноби, он только короткий взгляд бросил. «Да вот предлагают корабли продать», — пожал я плечами. «Не хотите свои скинуть?» У Кагу Цутивару их только два, что нормально, учитывая, что они не участвовали в операции. Хотя, пожалуй, слово «только» тут неуместно у Тивару и англичане получили по два корабля просто так ни за что, только из-за их места в альянсе. Все остальные не участвовавшие стороны получили по одному кораблю. Кстати, Миюми тоже, скорее всего, продаст свой корабль, он просто не потянет его содержание. Я передам твои слова главе рода, произнес он, садясь в кресло. Сам я подобные решения принимать не хочу. Не разбираюсь в теме. Вроде как они нам не нужны, но мало ли. «Хорошо, дело не горит», — кивнул я. «Давайте лучше вернемся к тому, зачем я вас сюда позвал». «Сорей?» После моих слов Шиноби показательно коснулся браслета и накинул на себя мой образ. Теперь обычный человек наблюдал бы двух аматеру Синзи. Один в кресле, другой на своих двоих чуть в стороне. Только вот в гостиной находились далеко не обычные люди. Лично я видел сквозь этот образ. Для меня Сурей находился в еле заметной голограмме, изображающей меня. Про Кагу Цутевару с их божественным даром я и вовсе молчу. — Эммм... — неуверенно произнес Кагу Цутевару. И? — В смысле и? — Он что, вообще разницы не видит? — Ммм, да... — произнес я слегка растерянно. <кхм> — О, придумал! У вас мобильник с собой? «Конечно», — ответил он спокойно. Не тени растерянности или любопытства». «Сфотографируйте его», — кивнул я на Сурея. «Как скажешь», — пожал он плечами. Достав мобильник и нажав кнопку, Фумики навел камеру на Сурея и замер, быстро переводя взгляд с экрана мобильника на Шиноби. «Похоже, ему даже фоткать его не нужно. Камера и так все показывает». «Но как? Интересно?» — спросил я с улыбкой. Все-таки, сделав фотографию, старик опустил руку с мобильником, продолжая переводить взгляд с него на Сурея, а через какое-то время еще и на меня коситься. «Потрясающее сходство!» — произнес он медленно. «Похоже, вы в первый раз сталкиваетесь с собственным божественным даром», — покачал я головой. «Я так понимаю», — произнес он осторожно. «Артефакт — это браслет на его левой руке». «Да», — кивнул я и, собравшись, соврал. «Редкая вещичка». «Чего только не найдется в закромах твоего рода», — покачал он головой. «Нет, что вы», — усмехнулся я, продолжая себя контролировать, дабы не начать морщиться. «Это не наш артефакт. Я сам его в аренду взял». Врал я для правдоподобности, а то за последнее время у Аматору как-то слишком уж много всего наружу всплывает. Нафиг лишние вопросы. На этот раз я решил показать, что и у нас чего-то может не быть. «В аренду?» — удивился он. «Да кто такое в аренду-то даст?» «Ну, — замялся я, — как бы...» «Ох, извини, — поднял он руку, — я был бестактен. Забудь про мой вопрос. Лучше о другом спрошу». «Зачем? Для чего тебе это?» — махнул он рукой в сторону Сурея. «Как вы знаете, я скоро домой еду, день рождения отмечать», — начал я. «И вместо меня вернется он. Для чего? Чтобы изображать меня, конечно». Выглядел старик забавно. Он буквально всем видом источал вопрос, но вежливость не давала его озвучить. «Неприлично лезть в дела другого аристократа, а тут дела явно серьезные». «Понятно», — взял он себя в руки. «Мне-то о нем сообщил из-за божественного дара?» «Во вторую очередь», — кивнул я. «В первую хотел бы вас попросить прикрыть его, если что. Этого человека я выбрал потому, что всецело ему доверяю, но вот актер из него посредственный». Своё возмущение Сорей выразил лишь чуть более громким, чем обычно выдохом. «Учту», — кивнул Фумики важно. «Кто еще будет знать?» «Молодой Ухаяси, как я понимаю?» «Да», — кивнул я, — «он меня слишком хорошо знает. Плюс по тем же причинам Акенусан и Миоуми, ну и Фудзивара, думаю, сообщить». «Слишком много знающих для одного секрета», — покачал он головой. «Думаете, Фудзивара лучше не говорить?» — спросил я, изображая неуверенность. «Тебе решать, но я не вижу в этом смысла», — ответил Фумики. «Ладно, те, кто тебя знает, но Фудзивара...» «Эх», — вздохнул я, — «у меня еще есть пару дней до отъезда. Надо будет обдумать ваши слова». «Да я из принципа теперь Фудзивара все расскажу». «Манипулировать он мной вздумал». «Обдумай», — кивнул он степенно. «Сколько тебя не будет?» М -м -м. Сложно сказать», — ответил я уже серьезно. «Рассчитываю на месяц, но дело предстоит сложное». «Дело...» Пожевал он губами. Вежливость вежливостью, но желание получить важную информацию его буквально распирало. Однако старик сдержался. «Что ж, я понял. Можешь положиться на меня, Аматэру Кун». «Благодарю, — Кагуцутеварусан, — кивнул я. — Вижу, вы хотите знать, куда я намылился, и дабы не было недопонимания, скажу. Мое дело никак не связано с нашим общим делом здесь». Намекнули, что Аматеру не прощают обид. «Ага», — нахмурился Фумики. «Понял. Благодарю за доверие Аматеру-кун». Намек более чем прозрачный. Я пережил два нападения, которые для общества остались неоплаченными. Обычно на такое не обращают особого внимания, так как ответный удар не всегда заметен, но сам факт нападения на меня он забыть не мог. И ладно, особняк в Токио, это уже давненько было, но то, как я весь в бинтах на коляске катался, происходило совсем недавно. Ну а тот факт, что я ему вообще хоть что-то сообщил, не более чем демонстрация доверия. Может, в будущем мне это чем-нибудь поможет. Сам-то я с этого все равно ничего не получу. Как и не потеряю, впрочем. В отличие от Кагу Цутивару, с Райдуном все прошло гораздо проще. Хотя бы потому, что мне не нужно было играть голосом, бросаться намеками, следить, особо следить за словами. Да и самому Райдону было проще, чем старику Фумики. Тот разом столкнулся и с новой важной информацией, и со своим божественным даром, который, как мне кажется, Кагуцутевару уже давно не учитывали из-за ненадобности. Не уверен, что они вообще задумывались, что их дар может на артефакты древних действовать. Хм, а если это не так? Получается, я нехилую подлянку их роду подложил. Они ж теперь не одно столетие будут уверены в том, чего нет на самом деле. Во всяком случае, пока не столкнутся с реальным артефактом древних, который меняет внешность пользователя. Правда, лично я практически уверен, что их дар таки работает с подобными артефактами. «Охренеть!» — бормотал Райдон, разглядывая Сурея. «Вот это я понимаю. Прикольно. артефакта? наклонился он, разглядывая браслет. «Как пластиковая дешевка выглядит, да еще и женская». «Ну уж извини», — развел я руками. «Что есть, с тем и работаем». Находились мы не у меня дома, а в его конуре, где царил полный бардак. Чтобы добраться сюда, Сурею сначала пришлось перевоплотиться в обычного солдата, не светиться же ему в своей одежде шиноби. «И нафига это все?» — повернулся ко мне Райдон. Успокоился он довольно быстро, все-таки пусть и необычный, но все же артефакт, которых он навалом видел. «После дня рождения этот парень заменит меня на какое-то время», произнес я, наблюдая, как Райдон подтаскивает поближе ко мне один из стульев, стоящих в комнате. Усевшись напротив меня с хмурым видом, парень спросил, «Зачем такие сложности? Мог бы просто больным прикинуться». «Патриархи не болеют», — качнул я с улыбкой головой. «Да кто об этом знает-то?» — вскинул Рэй брови. «Я вот только сейчас узнал». «Да ладно, я вроде говорил тебе об этом», — произнес я, начав копаться в памяти. «Ну, — замялся он, — может, и говорил, не помню. Но кому-то еще говорил. Сомневаюсь, что об этом многие знают. Да и ладно болезнь, ранение бы изобразил». «Кому надо те знают про иммунитет патриархов?» — пожал я плечами. «А ранение при наличии стольких целителей не спрячет меня надолго». «Надолго это Насколько? спросил он. «Месяц, но это не точно», — ответил я. «Мне сложно прогнозировать, насколько все затянется». «Понятненько», — протянул он задумчиво. «Хотя нет, ничего не понятно». «Но это ладно». «Син, я ж помру от любопытства. Понимаю невежливо, но кто? Какая скотина тебя так напрягает?» Что не позволено Кагуцутивару, то вполне позволено моему лучшему другу. Тут в другом вопрос, стоит ли говорить. «А роду своему ничего не скажешь?» — спросил я. Похоже, Рей и сам не ожидал, что я подобный вопрос задам. Выглядел он, во всяком случае, несколько удивленным. «Если информация не угрожает моей семье, то все, что услышу, между нами и останется», — ответил он серьезно. «Эх!» — вздохнул я тяжко. «Чего только не сделаешь для друга! Древний это!» «Кто?» — переспросил он почти сразу. «Древний?» — повторил я. На этот раз Райдон взял паузу. «Еще раз!» «Кто?» — вновь переспросил он. «Древний!» — повторил я иронично. «Последний из их вида!» «Из тех самых, которые хранилище построили, все никак не мог он поверить». «Ага», — улыбнулся я, — «из тех самых». «Охренеть!» — пробормотал он с ошарашенным видом. «Да ладно! Это же... Ты ведь не шутишь сейчас?» «Какие шутки, дружище!» — усмехнулся я. «Этот ушлепок меня уже несколько раз убить пытался. Тут не до шуток». После моего ответа Райдон несколько секунд яростно тёр лоб. «С древним-то ты как поссориться умудрился?» — спросил он из-под ладони. «Ну, — протянул я, размышляя, что ему ответить. По сути, он виноват в смерти моих родителей». «Ух, извини», — произнёс он, посмотрев на меня. «Да ладно, не будем об этом», — отмахнулся я. «Технически я не соврал». Я точно знаю, что именно древний направил в затопленное хранилище родителей, но ну, а остальное — несущественные детали. «Как ты...» — вздохнул он. «Как у тебя получается-то врагов таких находить?» «Ну ты же знаешь, я везучий», — улыбнулся я. «Ага», — произнес он скептически. «Ну прям демоническое везение». «Какое есть, пожал я плечами». «Рэй, у тебя в голове сейчас наверняка крутятся старые сказки о древних. Забудь, в нашем мире много удивительного, но это не из той оперы. Последний древний вполне себе современный мужик, который, ко всему прочему, еще и от большинства технологий своего вида отрезан. Единственное, чем он выделяется, это возраст. А так, это просто война, Рэй, не первая и не последняя в нашей жизни». Фудзивара я пригласил к себе, как и Кагуцутивару. С Эйки разговор прошел проще всего. Я и с Райдоном не особо парился, а Фудзивара Эйки и вовсе просто выслушал, кивнул и обещал помочь. Я даже немного восхитился его силой воли, ни намека на вопрос, никакого любопытства ни в голосе, ни в действиях. Кремень, человек. Хотя я уверен, что мыслей и любопытства у него не меньше, чем у Кагуцутивару и Райдона. Так просто было и смею уме, хотя тот на артефакт отреагировал более эмоционально, чем Эйки. Последним на очереди был Акено, и вот с ним разговор должен был пройти более откровенно. Даже более откровенно, чем с Райдоном. Я, конечно, верю своему другу, но он все-таки молодой еще, плюс младший в семье. Это Акено без проблем возьмет на себя ответственность за молчание. А Рэй может и не выдержать груза ответственности, проболтавшись с родным о Йокаях. И хотя в душе я Райдону верю, мозги говорят помалкивать. Пригласить Акену было довольно сложно, так как он находился в токлабане. Но сложно не значит невозможно. Связавшись с ним по видеосвязи, с очень серьезным видом заявил, что у меня к нему крайне важный разговор. но ну прям очень важный, супер важный. В общем, повздыхав, Акену сказал, что завтра приплывет. Технически соврал, так как приплыл поздно ночью, считай, что послезавтра, а ко мне зашел и вовсе на утро. Я вот вообще не понял такую неторопливость. Я ведь японским языком сказал. Важный разговор. «Не сильно-то вы и торопились, Акену-сан», — произнес я, проглотив кусок бутерброда. Завтрак, все дела. Собственно, я и находился в тот момент на кухне. каджу -сан, налей мне тоже», — кивнул он на мою кружку. «Стоп, у него ж кофе, да? Мне чай». «Я вас еще вчера ждал, между прочим», — произнес я, после чего откусил кусок бутера. «Дел выше крыши, Син», — вздохнул он, уже сидя на стуле. «Но у меня же важное дело», — возмутился я. «У тебя оно супер важное, поправил он меня. «Ну, да», — слегка растерялся я. «Так в том и суть». «Я тебя с пеленок знаю», — бросил он на меня ироничный взгляд. «Думаешь, не пойму, когда разговор действительно важный, а когда супер?» «Вообще-то разговор реально важен», — заметил я. «Но проблем со временем нет», — ответил он. «А у меня в Таклабане знаешь, какие дела творятся? Ты хоть представляешь, каково это, обладая такими силами, изображать из себя дурачка? Мне ведь все надо использовать и при этом еле держаться», — выделил он последние слова. «Слов нет культурных, чтобы описать происходящее». «Да уж, а я вас с собой хотел взять», — произнес я разочарованно. «Да я бы и сам с тобой съездил!» — поморщился он. «Новый год пропустил!» «Я тоже!» — вставил я. «Ты от всех этих приемов спрятался!» — возмутился он. «Мелочь ленивая! А я с семьей повидаться хотел!» «Вот давайте не будем о размере!» — поморщился уже я. «Мелочь ты мелкая!» — произнес он хмуро. «В общем, я бы и рад с тобой съездить, днюху сына отпраздновать, но дел выше крыши, так что давай уже, говори, о чем хотел!» Глянув в окно, проверил пространство своими чувствами. «Сорей!» — позвал я Шиноби. Из невидимости он вышел у меня за спиной, и сидящий напротив Акену, нелюбящий мат Акену, не удержался. Бля, это что за на...» — ляпнул он с широко раскрытыми глазами. «Это Сорей!» — ответил я. Переведя взгляд на меня, Акену на секунду крепко зажмурился. «У Аматеру даже такие артефакты есть», — произнес он тихо. «Неудивительно, что ваши тени такие крутые». «Это не артефакт», — произнес я, доедая последний кусочек бутерброда. На это Акена несколько раз перевел взгляд с меня на Сурея. «Я сейчас не понял, что ты сказал», — произнес удивленно. «Для начала давайте договоримся», — начал я. «Все, что вы сейчас услышите, останется между мной, вами и Кагами-сан». «А она-то тут при чем?» — не понял Акену. «Потому что это Кагами-сан», — пожал я плечом и, допив кофе, отодвинул чашку в сторону. «Как ей-то не сказать?» «А?» — поднял он голову, глянув на поставившего перед ним чай Каджу. «А!» «Спасибо». «Не за что Кояма-сан», — чуть поклонился Каджу. «Ну так что, договорились?» — спросил я. «Я не могу такими обещаниями разбрасываться», — покачал он головой, после чего сделал глоток из кружки. «Вы сейчас вредничаете, что ли?» — нахмурился я. «Кто, как не глава клана, может это сделать?» «Именно потому, что я глава клана...» а Сан!» — поднял я руку. «Вы глава!» «Если что, вы и без выдачи информации можете просто приказать что-то сделать». «Вам не обязательно рассказывать услышанное здесь». «Хм...» Спрятался он за кружкой чая. В смысле, сделал долгий глоток. «Предположим». «Блин, точно вредничает». «Я не требую от вас сохранять секрет ценой безопасности клана Куяма, произнес я. «Просто сохраните в секрете то, что здесь услышите. Уверен на клан это никак не повлияет». «Вообще?» — уточнила Кену. «Только если вы захотите большего, но это уже тема для отдельного разговора», — ответил я. «Если только так», — произнес он неуверенно. «Нарухита-сан был более сговорчив», — проворчал я. «Принц?» «Хотя да, почему бы и нет», — пробормотал он. «Ладно, Син, говори. Обещаю, что от меня никто ничего не узнает». «Что ж», — постучал я пальцами по столу. «Начнем с того, что Сурей вернется вместо меня. Со дня рождения, я имею в виду. Замаскируется и будет изображать Аматеру Синзи». «Причины?» — спросил Акену серьезно. «Пойду мстить за нападение», — ответил я. «За особняк, за друга, за ожоги, за все». «Вышел, значит, на обидчика», — кивнул он. «Нас о помощи, естественно, не попросишь». «Вы не сможете...» «Хотя о чем я?» — похлопал я глазами. «Мне Кагами-сан помогать будет». «Лучше буш я», — поджал он губы. «Ну ладно. И как он тебя изображать будет?» Сорей чуть повернул я голову. В ответ Йокай накинул на себя мой образ. «Похоже», — покивал Акену. «А ну, скажи-ка что-нибудь». Естественно, Сурей промолчал, на что Акену чуть приподнял бровь. «Скажи что-нибудь», — изобразил я усталость. «Типа как вы меня все задолбали?» «Меня зовут Аматеру Синзи. Приятно познакомиться», — произнес Сурей. «Голос тот», — а слова и тон паршивые покачал головой Акену. «Я уж и забыл, когда ты в последний раз так вежливо говорил». «Ой, да ладно вам!» — возмутился я. «Я всегда вежлив». «Только от твоей вежливости хочется тебе по морде дать», — усмехнулся Акену. Не всегда, но часто. Несущественные детали, отмахнулся я. А если серьёзно, твой друг этого типа сразу раскусит, добавил он серьёзности в голос. Кагуцутивару, Райдон Фудзивара, Миёуми и вы в курсе, ответил я. Кагуцутивару? задумался он. Божественный дар, да? Сухаяси понятно. Миёуми, предположим. Ты с ним достаточно плотно общаешься? А Фудзивара-то тут причем? За компанию пожал я плечами. Фудзивара же. А, ну да, догнал он. Аматеру Фудзивара понял. Что ж, хорошо с этим разобрались. Не совсем поправил я его. У меня к вам просьба. Надо за Сареем присмотреть. Он, как бы сказать. Совсем дикий, что ли? удивился Акену. А почему ты тогда его выбрал? ха выдохнул я шумно. «Тут, собственно, самое интересное и начинается». «Да-да, давай!» — поторопил он меня. «Быстрее объяснишь, быстрее пойду дела делать». «Понимаете?» — запнулся я. «Не из-за сомнения, просто не знал, как начать. А когда я не знаю, с чего начать, начинаю рубить, как есть. В общем, Сурей не человек, он йокай. Юрей, если быть точным. А то, что вы видели...» «Его личная способность, а не артефакт древних». «Типа ушедший?» — уточнил Кену. «Дух умершего?» «Слишком спокойно уточнил». «Типа», — поморщился я, — «но не совсем». «Это как?» — поинтересовался Акену. «Он Юрей», — начал я пояснение. «Призрак. Очень сильный призрак, что дает ему материальное тело». «Оболочку», — вставил Сурей. «Оболочку», — кивнул я. «Ушедший он потому, что люди всех юкаев отнесли к ушедшим. На деле же есть рожденные, что пришли в этот мир много тысячелетий назад, а есть нерожденные, что были тут всегда и никуда не уходили». «То есть одни ушли, а другие не ушли», — уточнил он. «Да, тут по порядку надо», — произнес я задумчиво. «Ай, да ладно. Ушедшие ушли, но не все. Небольшая их часть осталась». «Ничего не понял», — вздохнул Акену. «И не поверили», — добавил я. «Скорее не осознал», — поправил он меня. «Сложно принять то, что у тебя за спиной призрак стоит. Особенно если учитывать то, что люди этого мира очень сильно превозносят артефакты древних. По их мнению, эти самые артефакты могут все, просто не все еще найдены». То есть за моей спиной вполне может стоять обычный человек с одним или несколькими артефактами, а я его, очень даже, может быть, разыгрываю. Во всяком случае, в это проще поверить, чем в призрака. А сан помассировал я переносицу. суреи призрак Я знаком с девятихвостой кицуны, чья дочь вышла за представителя рода Гангоку и которая является дальним предком Кагами-сан. А мой враг, который, к слову, подослал ко мне другого Девятихвостого, никто иной, как древний. Последний живой древний в этом мире. Думаете, я буду шутить на такую тему? Эта тварь послала штурмовать мой особняк три сотни юкаев, которые чуть не вырезали мою семью и о которых я не мог болтать. Представляете, как мне пришлось крутиться, отвечая на вопросы императора по поводу этого нападения. Вот чтобы вы ответили старику на вопрос, куда делись все трупы нападавших. На этот раз Акену явно проняло. Медленно его брови поднимались все выше и выше, а на словах о трупах, которые испарились, он резко закрыл глаза. «Дерьмище!» — произнес он смачно. «Ведь чуял подвох!» Блин — мотюгнулся он уже второй раз за сегодня. «А Кагами? Ей точно ничего не угрожает?» «Ничего», — качнул я головой. Древний и не знает, что я про него уже все выяснил. Осталось прийти и убить гаденыша. — А если не выйдет, — нахмурился он, — ты-то сбежишь, а Кагами? — Я не сбегу, Акена-сан, — произнес я спокойно. — Либо я, либо он. Если я, то на Кагами-сан ему уже плевать будет. — Еще лучше, — простонал он, схватившись за голову и немного так посидев зло произнес. «Ты не должен умереть раньше нас, Синзи! Никаких я или он!» Я даже не знал, что на это ответить. «Так, стоп, успокойся!» Акену смутил меня своими эмоциями, заставил растеряться, вот и ляпнул как есть. «Ведьмаки ведь так и умирают, когда приказа на отступление нет!» Акену Сан сделал я глубокий вдох. Вы меня немного из колеи выбили, так что давайте успокоимся. С Кагами-сан ничего не произойдет, в любом случае. У меня с древним договор. Он не трогает моих близких, а я помалкиваю о его существовании. Даже если я там помру, остается еще мой род. Случись что с вашей женой, и Арашики сан не станет молчать». «А без помру можно обойтись?» Вроде успокоился он. «Конечно», — ответил я. Меня такое тоже не прельщает, так что сбегу, если что. С моей скоростью даже древний с носом останется. Правда, он потом так спрячется, что я его хрен найду, но это уже другой разговор. Хотя, может, и найду, портал-то, который Кирин охраняет, никуда не денется. Придумаю что-нибудь. — Хорошо, ты меня успокоил. Давай дальше, — произнес он и, покрутив рукой, добавил. — Про что ты там еще хотел рассказать? Надо присмотреть за Суреем. Махнул я себе за спину. Он парень умный, 800 лет как-никак. усмехнулся Акена. Старикашка. Да не, он еще молоденький, дернул я плечом. Так вот, парень он умный, но юкаи... Они не люди, в смысле, реально порой дичь творят. И главное, фиг поймешь, из-за чего. Самый яркий пример — это мои собака с котом. У меня порой ум за разум заходит от того, что они вытворяют. Чаще всего причину выяснить удается, всему есть логическое объяснение. Проблема в том, что для незнающих о причинах выглядит это странно. Например, Бранд как-то улегся посреди коридора, половину слуг мимо себя пропускал, а половину нет. «И в чем причина?» — спросил Акену с любопытством. То, что Брант Сидзивару Юкаи, его, похоже, не удивило. «Да без понятия», — пожал плечами, — «до сих пор понять не могу». Я его человеческим языком спрашиваю. Че за хрень? А он лизаться лезет. Бросив взгляд на Сурея, Акену осторожно спросил. — Надеюсь, этот не из этих? Не полезет ко мне? — Человек! — произнес Сурей за могильным голосом, а через секунду совершенно обычным добавил. — Если только ты попросишь. — Ты смотри. Он шутить умеет, — улыбнулся Акену. — Ведь умеет! «Ступенько, но умеет», — ответил я. «Интереснее над ним шутить». «Проверять, пожалуй, не буду», — покачал головой Акену. «То есть, если что, я должен буду его остановить?» «Да», — подтвердил я. Как уцутеварус с Фудзивара прикроют его, если он где-то ошибется, а вы должны именно что остановить. Прям с разбега ему под затыльник бейте, и все норм будет». «Да?» — спросил Акену с сомнением. «А он не того?» «В ответ чего с разбега не ответит?» «У него четкий приказ», — ответил я. «Если без шуток, то окрика будет достаточно. У вас есть право останавливать его». «Понял», — слегка кивнул Акену. «И все же, если с Йокаями столько проблем, то почему он?» «У меня нет артефакта, меняющего облик», — вздохнул я. «Приходится пользоваться тем, что есть. К тому же, несмотря ни на что, я доверяю Сорою». Хлебнув задумчиво из своей кружки, Акену поморщился. Видать, остыл чай. «Ну а с собой ты меня взять зачем хотел?» — спросил он. «Так это...» — улыбнулся я. «Нежь еще кагами Санс с девятихвостой знакомить. Ее предкам, между прочим. Вам самому-то не любопытно, как это происходить будет?»